У кричащего был весьма аристократический вид. К тому же он производил впечатление человека, не привыкшего к суровостям жизни, но внезапно с ними столкнувшегося. Ваймс весело отдал честь. — Так точно, сэр. Я стражник, сэр. — Отлично. Сейчас же следуй за мной и арестуй этого болвана. Он мешает рабочим. — Кто мешает, сэр? «Голем, парень, э, зашел такой же крутой, как и ты, на фабрику и давай малевать на моих стенах». «На какую фабрику?» «Слушай, ты долго будешь пререкаться? По-хорошему советую, иди за мной. Так уж случилось, я очень близкий друг твоего командора, и твое отношение к работе мне пока очень не нравится». «Примите мои извинения, сэр», — откровенно веселясь сказал Ваймс. Однако от его улыбки у сержанта Колонна мурашки побежали по коже. На другой стороне улицы стояла неприметная фабрика. Человек повел всех туда. «Эм, он, кажется, сказал голем, сэр», — пробормотал Колонн. Ваймс очень давно знал Фреда Колонна. «Да, Фред, но ты туда не пойдешь. Ты останешься здесь. Будешь прикрывать меня», — сообщил он. От облегчения из ушей колонны чуть пар не повалил. «Слушаю, сэр!» – громко воскликнул он. Фабрика была битком набита швейными машинками, за которыми кротко сидели люди. Как правило, гильдии защищали права своих членов и не допускали, чтобы люди трудились в подобных условиях. Но так как гильдия Белошвеек к шитью имела весьма отдаленные отношения, жаловаться было некуда. От каждой машины отходили бесконечные ремни, которые крепились к шкивам на длинном валу под потолком, который, в свою очередь, приводился в движение — взгляд Ваймса скользнул в дальний конец цеха — большим Жорновым, очевидно, совсем недавно остановившимся по причине какой-то поломки. Вокруг Жорнова с потерянным видом толкались двое големов, а совсем рядом в стене Красовалась огромная дыра, над которой кто-то красной краской написал. «Рабочие! Вы сами себе хозяева!» Ваймс улыбнулся. «Он проломился сквозь стену, сломал жернов, оттащил в сторону моих големов, намалевал эту глупую надпись и опять удрал в дыру», — сказал из-за его спины хозяин. «Хм, «Да...» — Вижу, но на большинстве фабрик, чтобы толкать жорнов, используют валов, — намекнул Ваймс. — Ну и что с того? Скотт не может работать 24 часа в сутки. Ваймс окинул взглядом ряды рабочих. На лицах у всех застыло озабоченное выражение. Такие лица можно увидеть на той же заводильной улице. А подобные выражения свойственны людям, которые прокляты не только нищетой, но еще и гордостью. «Да, действительно», — кивнул он, — «почти все швейные мастерские расположены на сонном холме, но цены здесь значительно ниже, правда?» «Эти люди получили работу, они счастливы!» «Ага», — подтвердил Ваймс, еще раз окинув взглядом лица. «Счастливы». Он заметил, что големы в дальнем конце цеха принялись ворочить жорнов в попытке его починить. «А теперь слушай меня, что я хочу, чтобы ты сделал», — заговорил владелец фабрики. Тут Ваймс схватил его за грудки и с силой притянул к себе так, что лицо фабриканта оказалось всего в нескольких дюймах от его лица. «Нет, это ты слушай меня», — прошипел он. «Я целыми днями общаюсь с жуликами, ворами и бандитами и как-то терплю». Но после двух минут общения с тобой меня уже тянет принять ванну. Если я найду этого чертова голема, то пожму его чертову руку. Ты меня понял?» К превеликому удивлению Ваймса у владельца фабрики даже хватило смелости ответить. «Да как ты смеешь? Ты же представляешь закон!» Яростно устремленный палец Ваймса чуть не воткнулся ему в нос. «А ты представляешь, что такое закон?» – заорал Ваймс. Он свирепо уставился на двух големов. «А вы, клоуны, что там возитесь? Жорнов чините? У вас что, от рождения мозгов не...» «Да чем вы вообще думаете?» И, сметая все на пути, выскочил из здания. Сержант Колонн, пытавшийся чиститься в сторонке, быстро подбежал к нему. «Я слышал, как люди говорят, будто бы голем вышел через другую дверь, сэр», — сообщил он. «И он был красного цвета. Понимаете, из красной глины, а тот, что гнался за мной, был белым, сэр». «Вы рассержены, сэр? Кто владелец этой фабрики?» «Господин Катераль, сэр, ну, помните, он вечно пишет вам письма о том, что в страже слишком много представителей, как он это называет, низших видов, ну, тролли всяких, гномов». Сержант чуть ли не бежал, чтобы не отстать от командора. «Набери зомби», — велел Файнс. «Но, сэр, вы всегда против зомби стояли насмерть. Извините за невольный каламбур», — напомнил колонн. «А что, есть желающие?» «О, да, сэр, парочка неплохих ребят, сэр, но у них кожа сплошь серая и свисает довольно неприятно. В общем, сэр, вы поклялись, что похороните их через пять минут, как они у нас появятся». «Завтра утром приведи их к присяге». «Так точно, сэр, отличная идея, и, конечно, мы неплохо экономим, поскольку их пенсионный фонд оплачивать не надо». «Пусть патрулируют королевские низины». Они же все-таки люди, ну, или были когда-то. — Ладно, сэр. Когда Сэм в таком настроении подумал колонн, лучше соглашаться со всем. — Похоже, сэр, наша стража и в самом деле становится многовидовой. Сейчас я бы привел к присяге даже горгону Ну, есть еще господин Мраксер. Он работает у кошерного мясника и питается исключительно, но не вампира. Вампиров в страже не будет никогда. Пошли быстрее, Фред.